в гранаты. На каждом яйце голос детского писателя взлетал до визга, спад до шепота. На опушке патруль! Трое! Подходит! Снова пронзительный вопль. Ир-р-р-документом! -э И тихо устала а я отвечаю, пошел ты нахер, захватчик! Собирались обычно в отделе культуры. В углу принимал молодые дарования лид-консультант Сережа Галь. Как раз в его приемные часы мы начинали подтаскивать выпивку и закуску. Сережа, нервно оглядываясь, критиковал, «В ваших стихах не чувствуется пульса времени. Вы живете, словно, в безвоздушном пространстве. Вы сосредоточены на себе». У нас уже звенели стаканы, Галь связано тараторил. «Говорите, лирика? Причем тут лирика? Лирика может быть и общественной, и гражданственной. А у вас плашное колупание в собственной заднице. Все, идите». Жалостливая Инга Зверева говорила, «Он повесится»